«На виду. Ухо слышит, глаз смотрит, можно ужаснуться глазам, но не уху или носу». Людвиг Витгенштейн. Смотрящий, осознающий собственное присутствие в визуальном поле, знает, что не прозрачен, и, следовательно, виден, а потому понимает, что и на него тоже смотрят. Хотя животные могут смотреть в ответ, больше всего нас взгляды наших собратьев-людей – Когда мы напуганная жертва, застывшая под недобрым взглядом хищника, когда наши жизни висят на волоске, мы, может, и чувствуем себя беспомощными, но все же никакой хищник нам не ровня. Он что-то среднее между природной катастрофой и чувствующим существом, полон опасности, но без тени осуждения. А вот наши собратья-человеки судят нас, их клыки вместо тела разрывают душу. Давайте начнем с самых основ. Мыслитель, чей взгляд на взгляд имел самое большое влияние, сам был косым, близоруким, низкорослым французским философом, самым знаменитым после Вольтера. Это Жан-Поль Сартр. Он рассматривал взгляд сквозь толстые линзы, подкрашенные философией Гегеля, и пришел к некоторым неутешительным выводам. Для Гегеля самое мощное стремление человека состоит в достижении признания другими. В письме о гуманизме Хайдегер утверждает, что признание позволяет тому, на что оно распространяется, признать само себя. Каждое самосознание, по Гегелю, может быть удовлетворено только другим самосознанием. Вот что отличает нас от животных. Пока они жаждут пищи и мучаются жаждой, Люди, насытившись и напившись, в тепле и здравии, жаждут и мучаются от желания быть признанными другими. Они с ума сходят по любви, что и хорошо, и плохо одновременно. Хорошо, потому что стремление быть любимым заставляет нас вести себя лучше по отношению к другим. На этом основана мораль. Но это и плохо не только потому, что подвигает нас на обман, чтобы мы могли преследовать собственные цели под видом заботы о других, но и потому, что в основании любви борьба сил. Каждый хотел бы быть признанным другой, совсем не обязательно признавая ее саму. Каждый хотел бы быть хозяином, а не рабом. Именно этот аспект привлекал Сартра, что вы заметите, внимательно прочитав главу «Взгляд» в книге «Бытие и ничто». От Сартра все узнали, что происходит, когда А смотрит на Б. Б сводится всего лишь к объекту в визуальном поле А. Тогда Б смотрит на А и старается его превратить в объект. Так и завязывается борьба, в которой А пытается поместить Б в свой мир, а Б поместить А в свой. К счастью, происходящее между людьми не столь примитивно и явно. Пусть даже этот конфликт лежит в основе человеческих отношений, он совершенствуется, усложняется и видоизменяется, соприкасаясь с жизненными ситуациями и событиями, в ходе которых развивается. На шестычке редко происходит один на один. Даже отношения между двумя людьми это отношения индивидов, погрязших в истории своих отношений, которые может быть более значимой и занятых другими делами. Так что мы можем работать в команде и существовать рядом счастливы или не испытывая друг другу никаких эмоций, несмотря на то, что заступает в визуальное поле друг друга. Ведь общество вообще можно описать как бесконечный поток сменяющихся команд. К тому же мы заходим на чужое зрительное поле, защищенные многослойным панцирем своей личности, дистанцирующим нас от нашего тела и позволяющим нам оставаться скрытыми или неинтересными для взглядов других. Бывают, конечно, и экстремальные ситуации – пытка, пик сексуального наслаждения или ненависти – Когда вопрос, кто именно и в чей мир помещен, сводится к непосредственной борьбе между людьми, ограниченными их зрительным присутствием. Но это нетипично для повседневной жизни, когда наши встречи с другими смягчаются реальными или воображаемыми толпами, заглушаются заботами и перестают быть конфликтными из-за совместного распорядка дня, работы, целей и ответственности. Пусть первичный конфликт и может прорваться в любой момент, по большей части он не проявляется. Легко понять, от чего взгляд становится удачной и весьма убедительной метафорой человеческих отношений, особенно в руках такого мастера драматизации, как Сартр. Любопытная Варвара получает во владении мир, на который смотрит, пока не замечает, что ее застали за этим занятием, так что теперь картина меняется». Это за ее взглядом наблюдают, и он переходит в чье-то владение. Одинокий прохожий, гуляющий по парку, понимает, что парк принадлежит не только ему одному, когда перехватывает взгляд другого. Вот прекрасные примеры такой метафоры. Помещая кого-либо в свой мир, взгляд удаляет объекты от центра этого мира. Раз и меня обследуют, я уже не могу быть хозяином всего, что обследую сам». Из судьи, оценщика и потребителя всего сущего я превращаюсь в осуждаемого, оцениваемого и потребляемого. От прозрачного невидимого субъекта я опускаюсь до непрозрачного объекта, выставленного на всеобщее обозрение». Миф о Медузе, которая превратилась в камень, взглянув на собственное отражение в золотом щите воина, любопытная вариация на тему краха, испытываемого смотрящим, когда на него с самого смотрят. Да, метафора удачная, но не вполне точно описывающая, как обстоит дело. Эдем, в котором зритель является центром мира, на который он смотрел, никогда не существовал. Стоит нам найти себе место в мире, как мы уже не одни. Мы начинаем жить по отношению к другим и порой ко многим другим. Зритель – это зачастую и наблюдатель. Основополагающей для зрения является мысль о том, что мир – это нечто, превосходящее нас самих. Как следствие, мы нередко ощущаем себя скорее на периферии, нежели в центре нашего мира». пусть даже эта периферия, и ощущается где-то в центре. И очевиднее всего это становится, когда мы просим других определить, что же находится там. Необходимая нам информация подчеркивает, насколько велик мир распростёртый перед нами. На самом простом уровне это проявляется в указывании. Когда мне на что-либо указывают, необходимо принять точку зрения указывающего для того, чтобы увидеть то, на что же он указывает. Чтобы понять передаваемую информацию, я должен понять, что имеется в виду, а для этого нужно, чтобы я видел, откуда эта информация идет. Другими словами, я должен представить себя в вашем мире, принять вашу точку зрения, оказаться на вашем месте. Это несколько ближе к типичным отношениям между людьми, нежели сартовская воображаемая борьба между сознаниями, каждый из которых старается свести другого лишь до объектов в собственном мире. Человеческая среда – это мир знаний, установленный, поддерживаемый и передающийся внутри и с помощью сообщества умов, как-то работающих вместе. Суть коллективизации сознания, общности мира, в котором мы живем, в понимании чужих точек зрения, помимо собственной. Оно коренится в принятии того факта, что мой взгляд на вещи – Это только один из возможных взглядов на вещи. Пусть остальные бесконечно борются за господство над нами, мир, в котором мы могли бы властвовать, это совместный продукт нашего понимания. Тем не менее, силу взгляда и серьезный дискомфорт от того, что на тебя смотрят, нельзя недооценивать. Свет от моего тела проникает в ваши глаза и возвращается оттуда пропитанный суждением, основанным на ваших личности и картине мира. Это суждение может быть скрыто или высказано, оно может быть лестным или неодобрительным, но его потенциал неоспорим. Боль от того, что ты выглядишь глупо или выставлен на всеобщее обозрение, так же реальна, как и зубная или даже еще более невыносима. Свет, в который окунает меня ваш взгляд, исходит от человека, но наделен куда большим авторитетом. Хотя взгляд и рождается внутри вас, и таким образом находится вне зоны моего доступа и тем более моих корректировок, скрытый мир суждений и мыслей, которому он таки принадлежит, вызывает целое сообщество, над которым у меня контроля еще меньше. В него входят настоящие мастера взгляда свысока. Просто разговаривая с ними, чувствуешь что тебя оценивают, подвергают сомнению, пытаются раскусить. Что бы ты ни сказал, все звучит неправдоподобно, и даже простое пожелание спокойной ночи покажется им очень странным и даже подозрительным поступком. Обмен взглядами — важнейшая часть игры в признание и непризнание, добавляющая изюминку в наши контакты с другими, даже когда они далеки, как это зачастую и бывает, от сартовской экзистенциальной битвы не на жизнь, а на смерть. Когда я смотрю на вашу ногу, она не посмотрит мне вслед. Когда я смотрю вам в глаза, они смотрят в ответ. Я даже могу сказать, что смотрю на ваш взгляд, если вы не отводите глаза. Мне кажется, будто я смотрю на или даже в вас. Пусть мне не заглянуть за хрусталик, окружающую его жидкость, роговицу глаза и зрительный нерв прямо в мозг, в то, как вы воспринимаете меня, потому что... Глаза являются тем источником, который, на ваш взгляд, является ответственным за вашу точку зрения. Мой взгляд добирается туда, где вы сами себя ощущаете. Под вашим взглядом мое осознание себя возрастает. Даже если я чувствую, что моя личность оскорблена, взгляд, направленный прямо на ту часть тела, которая более других представляет меня, только увеличивает рост осознания. Мы переживаем, как это обычно называют, «приступ самосознания». Неудивительно, что правила, регулирующие обмен взглядами, так сложны. Потенциальная симметрия взглядов в мире асимметричных отношений и не может быть простой. В некоторых культурах и при некоторых обстоятельствах не отвечать на взгляд – предписанное правило этикета, свидетельство того, что один другому неровне. Придворный не ответит на взгляд короля, женщина – на взгляд мужчины. Скромность вместе с уважением к социальному положению или полу – а относительно женщин во многих культурах и к тому и к другому, заставляют опустить глаза. В мире неравенства и несправедливости наглый пристальный взгляд – знак тех, кто даже неправим миром ведет себя так, будто это в его силах, непослушного подчиненного, непокорного юнца или шлюхи. При определенных обстоятельствах все должно быть наоборот. Тот, кто смотрит, ждет взгляда в ответ как свидетельство того, что на него обратили внимание или что его собственное присутствие и личность признаются его оппонентом. «Смотри на меня, когда я с тобой разговариваю» — привычный возглас раздраженного родителя, пытающегося привлечь к себе блуждающее внимание своего недисциплинированного чада. Ответом может стать демонстративная игра в гляделки. Невозможность установить визуальный контакт, наладить связь с глазами собеседника – один из первых признаков аутизма. В этом состоянии человек, чье самосознание нарушено, с трудом может принять наличие сознания у других. Интересно, хоть и неудивительно, что такие люди вообще никому ни на что не указывают. Между тем указание – один из важных основных способов коммуникации с другими – у нормальных детей опережает речь на несколько месяцев. Нас оскорбляет, если профессионалы не смотрят нам в глаза, а они занимаются нашими делами, не вникая в суть нашего существования. Это особенно важно в медицине, где мы всерьез расстраиваемся, если наши беды сведены к амбулаторному случаю. Доктор, смотрящий нам в глаза, говорит, что мы личности, а не просто представители другой стороны. В наше время врачей, проходящих регулярную аттестацию, Снимают на камеру во время разговора с пациентами, чтобы оценить, насколько им удается установить визуальный контакт, но на самом деле ситуация куда сложнее, чем можно было бы прописать в должностной инструкции. Порой застенчивость больного заставляет медиков действовать осмотрительнее, иначе врачебный осмотр превращается в досмотр вообще, и здравому смыслу приходится бороться с чувствительностью за выживание перед лицом правил и инструкций. Все потому, что взгляд в состоянии признать личность и равенство самому себе другого, что может иметь разрушительный эффект. Взгляд разъедает панцири нашей биографии, установившегося порядка. Вспомним эпизод из «Войны и мира», где Пьер Безухов попал в плен. Его приводит к известному своей жестокостью маршалу Даву, который любил отрывать солдатские усы на смотрах. Его должны казнить. Даву поднял глаза и пристально посмотрел на Пьера. Несколько секунд они смотрели друг на друга, и этот взгляд спас Пьера. В этом взгляде, помимо всех условий войны и суда, между этими двумя людьми установились человеческие отношения. Оба они в эту одну минуту смутно перечувствовали бесчисленное количество вещей и поняли, что они оба дети человечества, что они братья. Не каждый взгляд так положительно сказывается на человеческой природе другого. У злого взгляда множество вариаций. С презрением смотрят сверху вниз, изучающий взгляд рассматривает нас словно букашку. Здесь своя долгая история и даже свой архетип, взгляд, устремленный на объект в лорнет. А есть взгляд равнодушный. Мощь взгляда утверждается и в искусстве, как поется в одной опере Любовь в глазах ее играет и сеет смерть. Или вспомним Данте. И я, неотрывно смотря на нее, могу потерять свою жизнь от ран, получаемых от того, кого я вижу в ее глазах. Есть неистовый взгляд неотразимого самца и просчитанный спокойный взгляд соблазнителя. Наивная, как ребенок, Наташа Ростова из романа «Война и мир» Всего на несколько минут, встретившись со взглядом Анатолия Курагина, уже обречена. Теперь она предаст своего жениха Андрея балконского Глядя ему в глаза, она со страхом чувствовала, что между им и ею нет той преграды стыдливости, которую всегда она чувствовала между собой и другими мужчинами. Она, сама не зная как, через пять минут чувствовала себя страшно близкой к этому человеку. Сила взгляда ярко продемонстрирована в андалузской культуре. Согласно Джону Ричардсону, культ сильного взгляда лежит в основе гения Пикассо и его легендарной способности соблазнять женщин. Огромные глаза Пикассо и его яростный и пристальный взгляд завладевали миром, на который он смотрел, а потому этот человек мог изменять и переделывать его по своему желанию. Когда андалусец охватывает вещь взглядом, он будто по-настоящему хватает ее, его глаза держат и трогают, словно пальцы. Его сильный взгляд состоит из любопытства, враждебности и зависти, но и сексуальный аспект тут также присутствует. Свет таких глаз полон эротики. Взгляд, в который добавили пристальности и свирепости, становится оружием. Его трудно выдержать. Прямое примитивное утверждение враждебной силы удерживает другого от того, чтобы моргнуть первым, и не дает спуску ответному взгляду. Глаза могут метать кинжалы. Тот, на кого смотрит, замирает в ужасе от злобных намерений, читаемых во взгляде. Жертва умерла. уступает инициативу и с волнением ждет продолжения, и ярость взгляда вредит ее самосознанию. Самое мощное воздействие подобного рода оказывает неожиданный взгляд из ниоткуда. Лицо в окне. Вспомните об ужасающем призраке Питера Квинта в окне гостиной в повороте винта Генри Джеймса. Истории, в которой язык взгляда, зрение правит бал. «Есть сила во взгляде, но есть сила и в отказе от него. Вы смотрите на меня, а я нежусь в вашем взгляде, но не отвечаю на него. Я отказываю вам в своем внимании и пользуюсь вниманием, оказываемым мне самому. И лежу кратко и смотрю на вас, не давая вам встретиться со мной глазами и вообще увидеть, что я смотрю». Я хочу насладиться картиной, заглянуть в декольте, увидеть слезы на глазах, не ставя вас в известность или наоборот, давая вам понять, что знаю о том, что вы наблюдаете за моим взглядом. Я краду информацию о вас, не информируя вас об этом. Если знание — это сила, то быть узнанным, и особенно быть узнанным, не зная об этом, или, по крайней мере, не соглашаясь, или давая разрешение на то, Чтобы о тебе что-либо узнали, это форма бессилия. Один из самых популярных способов смотреть и не быть увиденным, наблюдать, не встречая ответного взгляда, — это носить темные очки. Вот почему они даже в ночное время так популярны среди тех, кого мои родители назвали бы преступными элементами. Очки эти скорее нечто убавляют, крадут, чем добавляют к внешности того, кто их носит». Достаточно некомфортно общаться с человеком в темных очках. Это я тогда еще совсем молодой врач из Красного Креста усвоил во время своей работы в Нигерии. Раз за разом у меня пропадали анализы. Молодой парень, отвечавший за их доставку, любил пообщаться по пути из отделения в лабораторию. Я одно время устраивал ему разносы, а потом перестал, как-то увидев отражение себя, белого и злого, в стеклах его очков, пока он с улыбкой смотрел на меня. В некотором смысле все взгляды не получают ответа, потому что мы не понимаем, из какой почвы они вырастают, что скрывают, что на уме у смотрящего. Мы были так остроумны тем вечером, что казалось, будто произвели на понравившуюся нам девушку огромное впечатление. Позже мы выяснили, что загадочная улыбка, сопровождавшая ее вроде бы изумленный взгляд, была отцветом ее неразделенного веселья по поводу засохшего кусочка яйца на нашем лице, о котором девушка не решилась сообщить нам. Самый ясный взгляд самого открытого лица, демонстрирующего себя, казалось бы, не меньше тех, к кому он обращен, обладает тайной. Даже когда мы смотрим в глаза самого близкого человека, отвечающего на наш взгляд, с любовью и взаимностью, и ощущаем, что он такой, каким мы его видим, и вдобавок сам видит нас именно такими, какие мы есть, все равно остается огромный темный мир, неподсвеченный переплетенными огнями наших взглядов. Есть, конечно, один взгляд, который все же способен увидеть нас такими, какими мы действительно являемся. Это взгляд Господа Бога, Под ним все судьи и авторитеты равны, все знаки очевидны, а человек замирает, трепеща в ожидании вечного суда своей вечной души. Творец обладает полным знанием, недоступным человеческим взглядом. Такого взора стоит бояться. К счастью, его даже нельзя себе представить. Это обзор без какой-либо конкретной точки зрения, без какой-либо конкретной точки отсчета, расстилающийся повсюду, из никуда, проникающий в самую суть вещей. Формулировку «взгляд из ниоткуда» я заимствую у Томаса Нейджела, который в своей книге с одноименным названием доказывал, будто конечной целью научного стремления к достижению безличной или объективной истины является обретение взгляда из ниоткуда. Он также невозможен, как и безличный взгляд на человека». Таким образом, не существует места, где правда, скрывающаяся за нашими взглядами, открылась бы. Мы сами ее не знаем. Что нас удерживает от интерпретации взглядов? Мы очарованы кобальтовым оттенком радужной оболочки и полагаем, что он связан с чистотой духа. Мы говорим об умных и прекрасных взглядах, но к когнитивной или душевной реальности все они никакого отношения не имеют. Нам нравится ловить и разгадывать взгляды. Мы реагируем на двухмиллиметровое движение глаза, находясь на расстоянии двух метров, причем обладаем этим умением с самого раннего возраста. Вот как сформулировал это профессор нейропсихологии Крис Фрид. «Наша восприимчивость к движению глаз позволяет сделать первый шаг во внутренний мир другого, По глазам человека мы можем достаточно точно определить, куда он смотрит, а зная, на что человек смотрит, мы можем узнать, что его интересует. Глаза можно использовать деликатнейшими и очень сложными способами в качестве инструментов непосредственного общения. Я могу расширить глаза, точнее говоря, глазные щели, просигналить бровями в качестве молчаливого обозначения чьего-либо присутствия, чтобы дать знать о чем-то, что происходит за вашей спиной, или о том, что вы делаете что-то непозволительное. Я могу так расфокусировать свой взгляд, что он превратится, наоборот, в необъяснимый пристальный взор. Таким образом, я сообщаю вам что-либо, не выдавая себя». В качестве альтернативы руки я могу пользоваться глазами как указателем. Я смотрю в определенном направлении, а вы, ну прямо как при обычном указании, должны посмотреть вслед, чтобы увидеть то, на что смотрю я, и о чем хочу по той или иной причине, чтобы и вы тоже знали. Короче говоря, взгляд и сам по себе является сигналом. В Ввиду необычайной значимости взгляда, может показаться странным, как мы можем выстоять, перед столькими взорами, читая лекцию или обращаясь к толпе. Вероятно, мы справляемся с этим, поскольку толпа сливается в один единственный взгляд, а каждый конкретный взгляд внутри него ослаблен всеми остальными или потому, что мы выбираем одну или несколько лиц из толпы, к которым и обращаемся как к индивидам. Эксперты из середины третьего ряда могут это подтвердить. Мало того, мы можем обмениваться ролями, как делают учителя, выбирая тех, кто будет отвечать на их вопросы. И тогда эти те оказываются в меньшинстве под лавиную взглядов. Позвольте мне закончить тостом. «Сокол!» — так выкрикивали викинги, поднимая наполненные вином вражеские черепа. Делая это, каждый из них должен был поймать взгляд всех присутствующих, проверяя их на преданность общему делу. Череп — хорошее напоминание о конце взгляда, когда дух весь вышел, и глазницам уже нечем ответить на взоры других.